Глава 11. 22 мая 1978 года. Машина притормозила, и Сюзанна выглянула в окно. Она сидела с пассажирской стороны. Они находились где-то севернее крошечного городка Хаст и направлялись на юг, к перевалу. Остановились у очередного двухполосного моста. Даже на главной трассе тут часто попадались места, где машинам приходилось останавливаться и уступать дорогу. Около мостов стояли таблички с названиями рек. Некоторые названия были на языке маори, паринга, маираки, но с такой же частотой встречались реки Купер и Салливан, а иногда река называлась и вовсе по-простонародному, например, Мутнянка. «Бухта Харрис», — прочла она. «Остановись». Уильямс ехал влево, встав на обочину двумя колёсами, но мотор не заглушил. Сюзанна развернула на коленях карту. Это была подробная топографическая карта. Она купила её в магазине для охотников и рыболовов в Крайстчерче. Такими картами пользовались альпинисты и бывалые походники, Вся карта была исчёркана пометками красной шариковой ручкой. Она также записывала подробности их поисков в блокнот, лежавшие на полу у неё под ногами. «Кажется, мы тут уже искали», — заметил Уильям. «Пару недель назад, когда только приехали». «Нет», — ответила Сюзанна. «Как он пришёл к такому выводу?» «Неудивительно. Трасса, мосты, буш». Местность выглядела очень однообразно. «Ты уверена? Место кажется знакомым». «Мы тут не останавливались. Я всё записываю». сюзанна ткнула пальцем в карту. Жест получился сердитым, а голос слишком агрессивным. «Надо быть аккуратнее. Очередная ссора ни к чему не приведёт». Она заводилась отчасти от того, что было слишком жарко. Задохнуться можно от жары. Уилли ему нравилось, когда в машине тепло, как он это называл. Сюзанна на несколько дюймов опустила окно и впустила струю холодного воздуха. Эмоции накалились. До отъезда из Новой Зеландии оставался всего один день, а они ни на шаг не продвинулись в поисках Джулии и её семьи. Завтра им ещё затемно предстояло опуститься в обратный путь, в Крайсчерч а вечером сесть на стыковочный рейс до Лондона. Позади неё сидел Артур и дышал медленно и натужно. Как обычно, от него воняло табачным дымом, которым пропиталась вся его одежда. Запах дыма, наверное, въелся даже в кожу. Сюзанна не сомневалась, что трубка выпендрёшь. Театральный атрибут университетского преподавателя, как борода и шерстяные пиджаки — чьи карманы были набитые принадлежностями для курения трубки. Она глянула в зеркало заднего вида. Артур почесал горло, поросшее неряшливой чёрной щетиной. «Где мы?» — спросил он и наклонился вперёд. Уильям повернулся к нему в полоборота. «Бухта Харис «Ясно», — ответил Артур, будто это название что-то для него значило. «Сюзанна говорит, мы тут ещё не были». «Не были». «Ну да, конечно, если ты так считаешь. Надо выйти и осмотреться, но это в последний раз. Скоро стемнеет». Осенний воздух был таким холодным, что у Сюзанны изо рта вырывались клубочки пара. Густой и вязкий воздух западного побережья можно было дегустировать и оценивать на вкус — как друзья Уильяма оценивали вино. Воздух, океан, горы, деревья. Таких деревьев она в жизни не видела. В самолёте она читала путеводитель по Новой Зеландии, где говорилось, что западное побережье относится к субтропикам. Вспомнился ботанический сад в Кью Гарденс, ухоженные пальмы всевозможных сортов — тщательно подобранные по высоте, чтобы на них было приятно смотреть. В первый же час пребывания на западном побережье она убедилась, что это была жалкая пародия на настоящий субтропический лес. Здешний лес был бескрайне непролазной чащей. Деревья, папоротники, лианы и мхи сплетались в густой лабиринт. Этот лес её пугал. Артур стоял у машины и теребил трубку. Уильям смотрел на воду с моста. Сюзанна подошла к нему. Вода в реке непрерывно шумела, будто рядом работал насос высокого давления. «Что-нибудь видишь?» — спросила она. Он прижал ладонь к уху. «Что? Видишь что-нибудь?» Уильям покачал головой. Она подошла к невысокому ограждению. Внизу тянулось узкое ущелье, по которому текла глубоководная река, испещрённая валунами. Уильям потянулся к ней, но, видимо, передумал. Его рука зависла в воздухе, и он её опустил. Сюзанна притворилась, что не заметила, и указала вниз по течению. «Что за этими камнями? Отсюда не видно». «Там ничего нет». «Хочу убедиться». Переступая с камня на камень, она направилась к воде. Уильям что-то крикнул ей вслед, но она сделала вид, что не слышала. Она потеряла счёт скалистым ущельем под мостами, в который вглядывалась за последние пару недель, ожидая увидеть покорёженные обломки голубого форда. Уильям с Артуром придерживались мнения, что авария случилась у океана, и считали, что машину Чемберлинов отнесло течением в открытое море, на глубину. На трассе, идущей над Тасмановым морем, действительно было много опасных поворотов, но вдоль края дороги там тянулось низкое красно-белое деревянное ограждение, и оно нигде не было сломано. Этого у Уильям с Артуром объяснить не могли. За рулём наверняка сидел Джон. По правде говоря, муж Джулии Сюзанне никогда не нравился. Избалованный богач, он не понимал своего счастья и не догадывался, что родился с серебряной ложкой во рту. Считал, что заслужил всё сам, Когда они с Джулией поженились, и он стал восходящей звездой в молодом руководстве нефтяной компании, он совсем перестал сомневаться в правильности своих мнений и безупречности вкуса. Разумеется, Сюзанна никогда ему ничего не говорила, но про себя считала, что Джон плохо влияет на Джулию. Её сестра окончила художественный институт и специализировалась на портретной живописи, Успела провести две персональные выставки в Сохо, но всем пожертвовала ради семьи. Сюзанна не сомневалась, что Джон заставил её сосредоточиться на доме и детях. Рядом с ним сестра становилась незаметной, какой-то прибитой. Вспоминая, как Джулия когда-то спорила о религии с их матерью на кухне, она не могла поверить, что это один и тот же человек. Та Джулия била тарелки и называла Иисуса протофашистом, в ярости выбегала из дому и три дня ночевала у подруги. У самой воды камни почернели от брызг. На Сюзанне были старые кроссовки, резиновые подошвы стёрлись и скользили. Она медленно пробиралась вперёд, придерживаясь рукой за камень. Было холодно. Машину могло отнести течением очень далеко. Поток шумел, гулкое эхо отражалось от скал и многократно усиливалось. Казалось, она двигалась сквозь этот шум. Надо пройти ещё, чтобы окончательно убедиться. Иначе какой смысл? Они могли быть совсем близко, за поворотом. «Где ты пропадала?» — спросил Уильям. Он стоял у машины, сложив руки на груди. Спустилась ниже по течению. «Тебя не было больше получаса, уже темнеет. Так почему не пошёл меня искать?» «Как раз собирался. Ещё не хватало нам всем пропасть». Артур смущённо мялся в сторонке. Мимо пронеслась машина. Дети на заднем сиденье повернулись и уставились на людей, споривших на дороге в глуши. «И долго ты ещё собирался ждать?» — спросила Сюзанна. «Пойдём, пора ехать». Они сели в машину. «Я ничего не нашла, кстати». «Кто бы сомневался?» Уильям резко развернулся. Они молча направились обратно в город. Путь предстоял долгий. Тем вечером в мотеле Сюзанна аккуратно сложила и убрала карту. Она накопила целый ворох газетных заметок, полицейских отчётов и листовок с фотографиями пропавших Чемберлинов, которые сама же и напечатала. И, разумеется, у неё был блокнот с заметками. «Последний вечер перед отъездом. Может, сходим в ресторан? Поужинаем?» — спросил Уильям. Он пытался быть вежливым. Сюзанна согласилась. Они спросили Артура, не хочет ли тот присоединиться, но он тактично отказался. Ресторан находился прямо в здании отеля. Они ужинали там раньше. дешево и вкусно. Сюзанна заказала жареных снитков. Уильям захотел стейк. Они выпили бутылку савиньона с Южного острова. — Хорошее вино, даже странно, — сказал Уильям скорее бы вернуться домой!» Он поставил бокал. «Тошнит уже от этой Новой Зеландии!» «Я соскучилась по мальчикам. Буду рада их увидеть!» Он потянулся через стол и взял её за руку. «Мы попытались. Это уже кое-что!» «Ну да, наверное...» Сюзанна почти не проговорилась о своём плане, но вовремя спохватилась. Она знала, что если «скажет», начнётся ещё одна ссора, возможно, даже полноценный скандал. Она собиралась вернуться в Новую Зеландию. Для себя она всё решила. Лучше приехать, когда в Южном полушарии наступит лето, возможно, уже в ноябре, если успеет подготовиться. В следующий раз она возьмёт с собой не старые кроссовки, а нормальные походные ботинки — Захватит и другое необходимое снаряжение — лёгкий рюкзак, компас, бинокль. Вернувшись в Англию, она планировала первым делом навести справки о туристических клубах и курсах выживания в дикой природе. Возможно, даже присоединиться к добровольческому поисковому отряду, если её возьмут. Она не знала, какие требования в таких организациях. Она научится всем необходимым навыкам — Если понадобится, запишется в чёртовы гёрл-скауты и в следующий раз уже не станет боязливо заглядывать за деревья на краю леса и таращиться на реку с моста. Уильям, естественно, решит, что идея с возвращением в Новую Зеландию — глупость и найдёт 100 причин возразить. Среди них, возможно, будут даже разумные. Но Джулия и её дети — «Её семья. Она должна продолжать поиски. Это её долг», — Уильям убрал руку. «У тебя серьёзный вид. О чём думаешь?» «Ни о чём. Буду скучать по этой жареной рыбке. В Англии такой нет».